Тут и там висели грязные тряпки, валялись совершенно неподходящие для кухни вещи, расчески, пустая бутылка из-под шампуня и флакон одеколона гвоздика. Вам кого? устало спросила женщина. Медведевы тут живут. Михаил помер, равнодушно сообщила тетка. А Анну можно позвать? Я это.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 с жирным кремом, и пили горячий чай. — Где вы взяли ту неизвестную, что лежит у окна? — спросила я. — Во-первых, здрасте, — сурово поставил меня на место толстая врачиха. — Прием родственников четырех, — зло уведомила тощая. — Не видите, заняты люди, — буркнул парень с набитым ртом, «Ну — но и народ поесть не дадут. — Ладно, сейчас запрыгаете, как блохи. Не обращая внимания на гневающихся эскулапов, я вытащила из кармана мобильный, потыкала для виду в кнопки и прокричала в гудевшую трубку. — Иван Иванович, присылай группу! Кажется, нашла я Полякову! Сейчас допрошу медиков! Парень пронес торт мимо рта. И я с удовлетворением увидела, как кремовая розочка...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 Напал насильник. Я вздохнула. Нет, все, конечно, было не так. А как?